Часть первая. Литературные дневники. Составление и перевод с норвежского «Предисловие и примечания» Елены Рачинской. «Фриз жизни» — нить, связавшая воедино эту часть книги, подобно тому, как, по словам Мунка, изогнутая береговая линия Озгорстрана связывает воедино сам фриз. Сноска. Озгорстран — Прибрежное курортное местечко недалеко от Осло, где Мунг часто проводил лето с 1885 по 1905 год, а потом бывал наездами на протяжении почти всей жизни. В 1897 году Мунг приобрел там скромный домик, где в настоящее время расположен его дом-музей. Художник разделил картины на три группы. Любовь, которая в свою очередь делится на две подгруппы, «Семя любви» и «Расцвет и гибель любви», «Страх перед жизнью» и «Смерть». В разделе представлены записи Мунка как об истории создания Фриза, так и о событиях, впечатлениях, чувствах и идеях, легших в его основу. От коротких заметок на разрозненных листках до плотно заполненных мелким почерком записных книжек и машинописных текстов, которые художник готовил к печати. Композиционный центр подборки образует иллюстрированный дневник, где от трагических воспоминаний о матери Мунк сразу переходит к рассказу о своей первой любви, о событиях лета и осени 1885 года, тем самым помещая феномен любви в контекст страха и смерти, выполненный карандашом и тушью дневниковой зарисовки эпизодов из детства и юности. Впечатления, исполненных радости и счастья, тревоги и отчаяния, стали первыми набросками изобразительного воплощения мотивов Фриза. В конце жизни Мунк охарактеризовал свои записи так. «Заметки, которые я делал всю жизнь, не дневник в обыденном смысле этого слова. Это отчасти довольно продолжительные пассажи о потрясших мою душу событиях и впечатлениях, отчасти стихотворения в прозе». Елена Рачинская